Между ними уже оставалось всего несколько километров. Как он только смог проскользнуть так далеко мимо глаз ептиц. птиц Что делать? Смогу сбежать? Я, конечно, намного быстрее, чем был три года назад, но... Ален стал рассчитывать свои варианты. Если, возможно, хотелось бы обойтись без боя, учитывая их текущее положение. Но сможет ли он сейчас сбежать? Стату у него, конечно, повыше уже... Да и быстрее он стал, но теперь с ним была Сесиль, и до Граха непонятно откуда придет. Рисковать по возможности не хотелось бы. Что-то не так, и кажется, его покер-фейс требует некоторой доработки. Или может у Ястреба просто интуиция пришельца-псионика? Как бы то ни было, но она все время замечает изменения в его поведении. Э, да, теперь нас преследует еще и мордагарш. Э? В данной ситуации нам сложно будет от него оторваться. Так что, думаю, лучше сначала расправиться с ним перед тем, как продолжить путь. А? Ты можешь мордогарша победить? Наверное, в конце концов, это не первая наша встреча. Силу Мордагарша он по большей части уже определил еще три года назад. Я поняла. Похоже, она и вправду верит в его силу. И через несколько минут перед Алином уже предстал мордагарш. Сесиль смотрела на все с почтительного расстояния. Монстр с верхней половиной человеческой и нижней волчьей встал перед Алином на задние лапы с удивленным чувством баланса. Радостная улыбка на почти человеческом лице с одним выбитым глазом почти вызывала ностальгию. Эй, нет у меня времени на твои игры, так что сходу и впролет. И такого лыбящегося мордагарша он должен победить сейчас же. В одно мгновение вокруг волка появилось 20 дней зверей, и тут же начали свой натиск. Стратегия была очень проста и наработана на короле орков и королеве муравьев. Он собирается подавить его количеством. Только вот на эту морду дебафы не работают. Даже паутина едва действует. Незаметно, чтобы она ему вообще мешала. Выбора, кроме как зацарапать одними ди вообще как бы... и нет. Броны, зажмите его. Воспользовавшись наработанным опытом из боев с Бирангом, он быстро поменял стратегию. Для ограничения движений зверя вместо дебафов он использовал дикамни. Это облегчит атаку, и бронзовые гиганты так просто не умрут. Тем не менее, дизвери падали один за другим. Витающая в воздухе книга все продолжала создавать и усиливать, и новые дизвери продолжали выходить на поле брани. Под особым навыком медведей землю продолжала орошать кровь Мордогарша, все больше и чаще заливая все вокруг. Тем временем Ален все время пытался выцепить единственный оставшийся глаз зверя своим железным шаром. Такую слабость он не мог просто так пропустить. Так что по возможности он хотел бы окончательно ослепить зверя. Тогда если он тут умрет, то по крайней мере от слепого зверя Сесиль сбежать возможно сможет. Но даже со всеми его левелами шар таки не мог достичь Мордогарша. Каждый бросок тот отбивал с такой легкостью и хмылкой на лице, будто под его ногами и не было всего этого кровавого болота. Если бы он только был на одном уровне с королем орков, конечно, но уже скоро. И после 10 минут непрерывных атак, истекающий кровью Мордогарш изо всех сил подпрыгнул на задних лапах. «Гра!» «Э?» Ален уже потратил все шары и отошел на несколько десятков метров для пущей безопасности. Но Мордогарш все равно приземлился прямо перед его носом. Первым импульсом было вызвать все кольцо дезверей, что окружали Мордогарша раньше обратно в карты, и призвать их здесь. Но он не успевал. Брон и призыв. Он уже создал дополнительно 4 четыре камня, на случай ЧП чтобы себя можно было защитить. И сейчас он просто их использовал. Но даже таких самонов Мордагарш просто отбросил и протиснулся к телу Алина. Схватил его и поднял вверх, выбивая воздух из легких железными тисками. Серьезно? Это реально опасно. Сколько еще ждать? А Алин... Наблюдавшая за этими всем со стороны Сесиль в конце концов не смогла сдержать возгласа. В все в порядке. Только в глазах Сесиль ничего не было в порядке. Ален, будучи зажатым лапой Мордогарша, ни на секунду не переставал повторять цикл создания синтеза. И теперь ему еще нужно беспокоиться, чтобы девочка не подбежала от паники. Истекая кровью с головы до пят, Мордогарш улыбался, держа Алина в руках. И по мере расширения улыбки сжимались его пальцы. Похоже, он не хочет, чтобы все закончилось слишком уж быстро. Кости Алина все крошились и восстанавливались травой жизни. Его постоянно восстанавливаемая кровь теперь смешалась с кровью мордагарша. И через несколько минут такой игры Мордогарш, наконец, поднял Алина за одну только голову и съел. Нижняя часть Алина была откушена Мордогаршем. Сесель могла лишь смотреть остекленевшими глазами, из которых даже слез больше не лилось. Девочка упала на колени, бормоча тихая. Алин, когда поток его крови фонтаном разбрызгался по округе. «Эй, это у вас собак так принято есть все с задницы. Надо было начинать с головы, кретин». В этот момент до нее донеслись весьма неуместные слова. «Начал жевать снизу, тогда у меня отличная цель тут под рукой, дебил». Ален достал из хранилища подарок до горы и сжал его изо всех оставшихся сил. Его руки до сих пор могли свободно двигаться». А все еще непережеванная нижняя часть тела предоставлялась, на удивление, хорошей опорой, чтобы нанести удар всем телом. Прямо в глаз. Гра! Жидкость из лопнувшего глазного яблока расплескалась повсюду, и Мордогарш взвыл от боли. Отлично, наконец ублюдок слеп. Теперь... Все еще с кинжалом в руке он ударил второй раз. В ту же глазницу на этот раз не останавливаясь и будто ввинчивая руку внутрь. Кинжал Алина уже вошел в голову зверя вместе с рукой, но тот еще не отпускал его. Что, псина, сложно? Если не станешь жевать как следует, то и добью. Даже когда удары Алина проходят внутрь раздавленной глазницы, челюсть Мордогарша таки не ослабляла свою хватку и не отпускало его тело. Зверь с человеческим лицом попытался сильнее сжать челюсть и перекусить Алина пополам. «Тяжко, а? А будет еще сложнее. Не прикончишь меня сейчас, я прикончу тебя через минуту». Как только его схватили, Алин начал перестраивать свой билд, превращая почти все карты в дикамень. Не в состоянии перекусить, Рука Мордогарша изменила хватку и попыталась сдавить и оторвать. Но Алину было все равно. Он снова ударил в центр глаза. Каждый дикамень увеличивал его выносливость и физическую силу, то есть прочность и хп, на 20. И сейчас у него было 48 карт дикамня. Его физическая сила достигла 2000, а выносливость 1500. Слушай сюда, псины, и запоминай. <смех> статы никогда не врут. Он не знал стат Мордагарша, но тот не мог уничтожить брона с одного удара. Отсюда он вывел, что атака зверя не достигала ни трех, ни даже двух тысяч. А значит, тот не сможет убить Алина с одного удара, и он сможет продержаться на одной траве жизни. Он создавал траву при каждом удобном случае, и сейчас у него их были уже сотни. А, как же я соскучился, это чувство напряжения, будто ты на лезвие ножа над пропастью из лавы, заставляет тебя дышать. Этот маневр Аллену был уже знаком, это не первый раз, когда он его делал. В прошлой жизни, когда боссы убивали тебя с двух ударов, ему постоянно приходилось опустошать запасы зелий, лекарств, хилов а стоило ему неправильно оценить ситуацию хоть на мгновение, не ослабить противника вовремя или сделать неправильный шаг, его ждала смерть. Сейчас, конечно, что-то поменялось, но что-то и осталось неизменным. И это что-то лишь вызывало приятные ностальгические чувства и улыбку на его окровавленных губах, постоянно мониторя уровень своей физической силы на страницах книги Он каждый раз своевременно использовал траву жизни. Кинжал уже достиг дна глазного яблока и постепенно, но пробивался внутрь. Медленно и по чуть-чуть. Кость начала трескаться и поддаваться. И, наконец... А -а -а... Дно глазного яблока сломалось, и лезвие достигло мозга. Мордогарш впервые сдал такой крик, его тело рухнуло на землю. Его вдруг вырвало, и пожеванное тело Алена смыло вместе с рвотой, пока тело волка все продолжало биться в судорогах. Побежден один мордогарш, получено 82 тысячи опыта. Хм, бесспорная победа, даже и не близко. В левотене с кровищей, правда, теперь весь. Ален в этот момент подбежал маленький ястреб. ]nn. Похоже, не смогла сдержаться все-таки, когда увидела, что зверь упал. «Надо быть осторожнее, принцесса. Я без промпта в книжке о победе даже и не подумаю расслабиться. Ха-х, так, что же нам делать теперь?» э, а э Но в этот момент перед Сесиль Салином появился дограха. Сесиль его заметила первой. «Наконец-то, блядь, нашел!» Эм, что-то он потрепанный слегка, со стороны это было видно ясно, и сам Даграха был настолько злой, что его голос аж надломился.